Глава 10 Чужая ошибка. Сумку со свитками я решил оставить в пещере. В бою она будет только мешать. На выходе освежающий дух водопада затек под доспех, очищая заодно и разум, я поднял голову. Звездное небо, редкие облачка. Где-то за краем скалы светит месяц. Я оценил подъем, который мне предстоял. «Марк, сотни шершней — это сотни шершней! Подумай!» «Думаю», — прошептал я. «У меня идея! Пусть твоего арифмоплёта убьют, а ты пообещаешь вытащить его душу. Как тебе?» Я вздохнул, повёл плечами, проверяя свою мобильность. Кольчуга тихонько звякала в тишине, не громче плеска воды. «Давай ещё раз хотя бы оценим план!» «У нас есть план?» Я усмехнулся. «Ты, как последний идиот, залезаешь наверх. Бежишь к этому жуку, на тебя налетают шершни». Задумчиво начал Беляр. «Если будешь сражаться чисто своими силами, то сдохнешь возле цели. А если с твоей силой?» «Сдохнешь, утаскивая оттуда жука. Действительно, так гораздо лучше». Я махнул копьем. «У тебя скупая техника. Ты не пользуешься стихиями. знаешь Я сейчас тебе покажу один прием. Мне осталось только поджать губы. Значит, до этих пор у меня техника была нормальной, а тут у него прямо желание появилось научить меня. Ну, до этого ты...» Не дав ему договорить, я прыгнул и зацепился рукой за скалу, вонзив пальцы в камень, рванул тело вверх. «Поднебыш! Идиот!» Стихия земли не отпускала меня, словно притягивала. Ощущая новый прилив от инфериора, я в какой-то момент отпустил руку и стал просто бежать, касаясь скалы, только ногами. Впрочем, если я оттягивал корпус сильно назад, то сила притяжения все равно грозила меня свалить. Равновесие было важно. «Хм, а вот бега по стенам я еще не видел», — буркнул демон. Едва я выпрыгнул на край плато, как в уши с неба ударило гудение. Яркий месяц освещал порушенное гнездо. Теперь я воочию видел и закованного буру, сидящего на коленях, и королеву лесных духов перед ним. Ее разом так и стонал, посылая вокруг волны ужаса и отчаяния. Но шершни были глухи к приказам своей правительницы. Рой затмевал небо, бесчисленные тени мелькали через серп луны. Они чуяли меня, и общее волнение предавалось всем. Даже гул изменился. Отчаяние было ключом ко всему. А может ли быть, что отчаяние королевы — это связь с желтым приором? «Я спасу твое дитя!» — крикнул я, стараясь, чтобы королева услышала. Ее разум слабо отозвался. Поздно. Отчаяние захватило все существо древнего насекомого. «Марк!» Рой ринулся в атаку. А я побежал. Толчковая нога врубилась в камень, посылаемое тело вперед. кажется, сзади даже кусок скалы отвалился из образованной трещины. Воздух сгустился от скорости. Подо мной мелькали ручьи и камни. Я слышал, как быстро работают мои ноги, будто винт мотора по воде бьет. Надо мной темное облако гудящих крыльев, медленно, с тугой инерцией, вытягивала ко мне мельтешащая щупальца. Шершни не сразу поняли, что цели уже давно нет на месте. Через секунду я оказался возле буру Я затормозил, прочертив в камне глубокие борозды. Жук будто уже ждал, его глаза были сфокусированы на том месте, где я возник. Буру потянул носом. — Ты, волчок, совсем большой. Что за адский перегар? Словно демон за душой. — Мое имя Беляр! — демон захохотал. Рой уже сменил направление, и вся его ударная мощь неслась над землей в нашу сторону, прямо в спину Буру. Я рванул веревки, закусив губу от ледяных колючек. С треском путы разорвались, с лица плененого сразу исчезла гримаса боли, и рогач весело ощерился. «Ты испортил мастишок, демон, с мясом пирожок!» А потом просто упал лицом в воду и затих. «Я на миг замер, совершенно не понимая, что происходит. Эти двое слышат друг друга?» «Убью!» Беляр зарычал Заметался в моей душе. А потом время стало замедляться, и мой разум перешел в ускоренный режим. Сотни фасетчатых глаз блестят, приближаясь ко мне взволнованной массой. Будто несется на меня бесформенный грузовик. Я перескакиваю через буру, втягиваю силы инфериора в ноги, в тело, в руки и бью копьем по земле. Невероятно мощная земная волна уходит вперед, и грузовик словно в стену въехал. Сплющился, рассыпался десятками изуродованных тел. Крылья, лапы, брюшки. Позади стонет королева, оплакивая своих сородичей. Но это лишь малая часть роя. Сверху гудит, надрывается крылатая масса, начинает снижаться. На меня уже летят отдельные истребители, выстояв жало. Ухожу влево, вправо, и копье поет песню смерти. Летят в стороны разрезанные тела. вылетает из брюшек кишки, планирует оторванные крылья. Королева стонет, зовет меня, пытаясь что-то подсказать. Я чувствую, что желтый приор здесь, это его воля, вот в этих маленьких солдатах, это не они, а он хочет нападать. Он уже решил, если частица абсолюта не достанется ему, значит, не достанется никому, и вместе с моей смертью отправится обратно на мою родную землю. Его способность управлять такой массой внушала восхищение. А если я попробую? Нет, поднёбыш! Но я, втыкаю копьё древком в землю, опускаясь на колено и другой рукой касаясь виска. Вы мои! Рой на миг замирает в замешательстве. Первобытный разум не понимает, что происходит. Вот некоторые кидаются на своих собратьев, но их быстро убивают. И следом приходит удар. и прямо мне по мозгам. «Я тачивал этот дар тысячу лет, и ты, выскочка, надеялся долеть меня!» вопит Гильберт за тысячи километров отсюда. Я пытаюсь перехватить, отразить следующую атаку. Но противник силен, он знает какие-то незнакомые мне приемы и обходит все мои блоки. Новый удар, еще, в глазах темнеет, королева стонет, и я понимаю, что именно через ее разум приор меня достает. Связываясь с любым шершнем, я в первую очередь связан с их маткой. «Дай сюда, поднебыш!» И мои ноги плещутся по воде, за мной поднимается вихрь и брызг Проходит не более секунды, как я пролетаю полсотни метров, перепрыгиваю через буру и поднимаю копье. У королевы много глаз и в каждом страдания. «Это конец всему, Ваше Величество!» Мое копье пронзает хитиновый панцирь, входит прямо между глаз, и я непроизвольно добавляю каменное жало. Абелиар посылает непонятную мне силу через руку, и нестерпимый жар проносится по венам. Кажется, в глазах насекомого полыхает огонь. Через миг задней части ее черепа что-то трескается, и оттуда действительно вырывается пламя с какими-то клочьями. Мы с демоном просто выбили ей мозги. А помягче нельзя было? Спросил я, к сожалением глядя на стекленевшие глаза насекомого. «Нет, ну это нормально, а! Кто-то, значит, мучил ее несколько дней, а исчадие зла теперь демон, который прекратил эти муки, убив ее мгновенно!» Белиар прорычал что-то еще на своем демоническом языке. «Ладно, ладно, все, успокойся!» — прошептал я, вытаскивая оружие. Смерть королевы резко оборвала связь, и теперь Рой бесцельно висел сверху, В воздухе я чуял их куцый разум. Примитивные существа боялись и просто не знали, что теперь делать. Я осторожно коснулся их мыслей. Поднёбыш, ты бессмертный, что ли? Скривившись, я всё же отдал команду рою. Не всем, а пусть другим передадут свои же. Позаботьтесь о теле королевы и ждите возвращения принцессы. Насекомые живьём встрепенулись, словно мелькнуло в них искорка жизни. и стали собираться сверху, кружить над телом королевы. Я поспешил к Буру, но внезапно мне в спину ударило что-то, будто снаряд влетел. Светляк от королевы. «О да! Сила!» Демон внутри чуть ли не кукарачу пел, а я, опустившись на колени, страдал от жара, несущегося по венам. Трансформации как таковой не было, но что-то внутри говорило мне «Марк! Ты стал заметно сильнее. «Интересно, дала ли еще что-нибудь королева?» Демон проворчал. «Ты ступень поднял с нее одной. Тебе мало, что ли?» Я стал, чувствуя, как кружится голова. «Не понимаю, о чем ты. Ее духа не хватило бы, чтоб поднять тебе ступень. И именно то, что ты теперь второй перст — ее дар!» Я обернулся, но королеву уже не видел в куче шершней. спасибо больше мне нечего было сказать. Рогач так и лежал лицом в ручье. На миг я даже заволновался, поэтому быстро подскочил, поднял его. «Захлебнулся, надеюсь?» — с надеждой спросил Беляр. «Нет, рогач просто дрых». Его храп ударил мне в уши похлеще осиного гудения. Я закинул его на плечо, потащился к краю плато, но сразу замер. Там теперь стояли десятки силуэтов, нас ждали. В центре отряда стояла знакомая фигура, скрытая под изящным платьем мантии. Голубые глаза, золотистые волосы. И все же, как она похожа на Зигфрида, своего дядю. Особенно сейчас, в свете луны, я будто смотрел на чуть уменьшенную копию синего приора. Нет, она была очень женственной, я бы даже сказал, притягивала взгляд. Беляр пробормотал. «Уж говори как есть, она обалденная!» «Да она и сама тебя вон как хочет!» Я усмехнулся. «Впечатляет!» — сказала Гелия. Я с улыбкой посмотрел на нее и аккуратно спустил Буру с плеча, уложив за валун, чтоб шальной стрелой не задело. Вокруг воздушницы стояли около 30 зверей, матерые воины в желтых доспехах. Половина из них были с клинками и копьями, другая половина стояла позади, с луками наготове «Второй перст!» Гелия чуть прикусила губу. «Действительно сильная воля. Желтый приор что-то знает о тебе?» Я молча вышел напротив нее и встал, отведя копье в сторону. Гелию это не впечатлило. Он сказал ждать здесь, чтобы забрать твою голову. Она чуть пристальнее прищурилась. «У тебя тоже есть секрет?» Я кивнул. «Поднебыш, я не понимаю. Не вижу твоих мыслей». Легкая усмешка коснулась моих губ. Какой я таинственный. Внучка, вот она была красива и женственна. А великий Зигфрид, ее дядя, в свою очередь был мужественным. И при первом взгляде на светловолосого приора всегда думаешь, как бы не сказать чего лишнего, а то еще голову снесет. Зигфрид мой союзник, один из немногих. Да, у нас не все гладко, но наш союз основан на доверии. Но и за Каил, падший ангел с перевала, просил принести мне голову Приора. Когда еще я получу голову этого вотона, да и примет ли ее падший ангел вместо обещанного. Но в то же время, как они похожи, племянница с дядей. А если вот так же прийти в лунную ночь туда, совсем с другой головой в ящике, то какой шанс у моей коварной задумки? Изгаил ведь не ноль сраный. Но как похоже. Гелия судорожно сглотнула, увидев что-то в моем взгляде. «Твою поднёбную мать, Марк! Меня сейчас стошнит от твоего коварства!» Мой взгляд пробежал по рядам её воинов. «Да, как мне везёт! У крайнего зверя в руках даже ящик оказался!» «Они тоже пришли сюда не с пустыми руками!» «Удивительно похоже на своего дядю!» Я улыбнулся. «Ты про этого чистоплюя Зигфрида?» Гелия натянута засмеялась. Ей не нравился мой взгляд. моего дядюшку Ждет мучительная смерть, он поплатится за свои дела. Я кивнул. Ну да, Зигфрид убил Хродрика, своего брата, и по совместительству ее отца, а потом занял место приора, у Гелии и вправду твердые мотивы для мести. Здесь всех ждет смерть. Она развела руки, потом указала на меня. И тебя тоже. Еще посмотрим, кто сегодня умрет. Шмелиный лес обречен. Гелия не терпелось высказаться, как будто заранее речь заготовила. «Он не нужен бездне. Ему нет места в инфериоре». «Даже так?» Я слегка удивился. «Яд этих шершней?» Она перевела палец чуть в сторону и презрительно глянула на Рой позади меня. «Метка бездны не работает из-за него. Ты ведь заметил?» Я кивнул. «Теперь понятно, что мне тогда пытался рассказать Буру». что сила лесного духа жалит бездну в ухо. «Тебе не спастись!» Я покачал головой. «Войска синего приора на подступах». «Ошибаешься!» И она щелкнула пальцами. Пятнадцать стрел полетели в то место, где я стоял. Можно было бы проверить крепость Кольчуги, но мне не хотелось рисковать. Стремительный шаг в сторону, и снаряды пронеслись мимо. «Ловкий малый!» Гелия поморщилась, и вокруг ее ладоней завихлилась прозрачная магия. «Копейщик!» — улыбнувшись, попрел я. «Ведь так тебе предсказала бездна? Смерть от копья?» Я прекрасно помнил, как она в прошлый раз удивилась тому, каким оружием я владею. И это уже входило в привычку. Где не появлюсь, везде мое появление уже предсказали. Словно тень упала на лицо воздушницы, и она процедила сквозь зубы. Это было не предсказание, предубеждение!» И вихри магии понеслись, как прозрачные сюрикены, в мою сторону. Я не атаковал я только уворачивался. Стрелы, воздух, стрелы, воздух. Неожиданно рядом замелькали клинки и лезвия. Звери бросились в атаку. Траектория опасности стала больше, но я все равно наслаждался своей силой. Вторая ступень человека... Дарила невероятную скорость, и я старался показать и гелии, и ее приспешникам, что они обречены. Упал один зверь, второй, третий. Они падали, как подкошенные, но не могли меня достать. Вдруг мне стало нечем дышать, да и воины вокруг меня схватились за горло, захватали ртами в воздух. Внезапная тишина была непривычной. Ни голы крыльев шершней, ни ветра, ни криков воинов. гелия подняла руки В ее глазах горела ярость. Она выкачала воздух вокруг меня, убивая даже тех, кто оказался рядом. «Так осмотри, какая стерва!» Выругался Белиар. «Мне не было страшно. Прямой скорости, запаса кислорода в легких хватит на некоторое время. Поэтому я выпрямился, расправил плечи и с хладнокровным лицом отвел копье в сторону. Гелия сильна и уверена». но мне просто необходимо как следует ее напугать. В этом ее слабость, она все равно верит в предсказания». В легких уже горело, но я продолжал стоять, глядя на воздушницу. Она что-то там говорила мне, уверенно смеялась, но с каждой секундой в ее глазах разгорался страх. Воздушница, видимо, толкала мне проникновенную речь, и Беляр усмехнулся. «А эта идиотка знает, что звук распространяется только по воздуху». Я знал, что если рвану вперед, то ткнусь в плотную стену сжатого воздуха. В плотной среде я могу казаться не таким быстрым. Тогда представим открывшуюся трещину под ногами у нее. Отделим кусочек породы. Она будто что-то сообразила и успела метнуться в сторону. Камешек, вылетевший со скоростью пули, лишь взрезал ей рукав и брызнула кровь. Звуки вернулись ко мне истеричным визгом гелия. «Убейте эту тварь!» Я вдохнул медленно, продолжая психическую атаку на воздушницу. Она привыкла, что ее жертвы всегда хватает воздух, хрипят усердия и бессилия. Пусть видит, что мне просто насрать. Каменная рубашка охватила мое тело за доли секунды перед тем, как десяток стрел ударился в меня. «Кто ты такой?» Она в легкой панике отступила, оказавшись одной ногой за краем обрыва. Я едва сдержал удивление. Гелия не рухнула вниз, она так и продолжала стоять, опираясь на воздух и зажимая рукой раненое плечо. Но мне надо было сохранять невозмутимый вид. Пусть я всего лишь второй перст, но я — ее смерть, судьба и злой рок. Поднебыш! Да я тоже тебя уже боюсь! Столько пафоса! На меня бросился один из зверей, но не успел даже взмахнуть клинком. Я пробил ему грудь копьем, Играйчи поднял и стряхнул в сторону. Помнится, когда я появился нулем, привязанным к столбу, с ужасом смотрел, как то же самое сделал зверь передо мной. Насадил воина и отбросил. Видимо, это фирменный трюк скорпионов. И он явно работал. Гелия с видимым сомнением проводила взглядом полет тела. «Это тебе предсказала бездна!» — крикнул я. «Смерть от копья!» Она прикусила губу и натянута улыбнулась. «Не переигрывай, копейщик!» Она хихикнула и на миг обернулась назад. Бездна всего лишь сказала, что духи спасут лес и жалом их станет копьё воина. Мне не понравилось, как она оглядывалась назад. Одновременно я почуял, как общее чувство тревоги стало нарастать. «Ты недооцениваешь меня!» Она снова оглянулась, потом сомнением посмотрела мне за спину и шагнула вперёд, снова оказавшись двумя ногами на твёрдой опоре. «Твою поднёбную мать! Почему я уже не хочу эту девку? вы ей просто голову свернём!» Беляр тоже забеспокоился, заворочился в моей душе. Тревога не уходила. Она поднималась отовсюду, из каждого сантиметра земли вокруг. Чувство опасности подсказывало, что я где-то ошибся. «Что?» — удивился Беляр. «Ошибку допустил!» — крикнул я и метнулся вперёд. Одновременно я потянулся разумом к шершням позади. «Ну же, хоть на это у вас мозгов должно хватить?» «Да!» Гелия собралась прыгнуть, но я метнул копье на опережение. Она сразу же присела, метая в меня воздушные вихри. Это было больно, но каменная рубашка выдержала. В этот момент из земли вырвались пики, пронзая ее ноги крест-накрест. Воздушница даже не успела взвизгнуть, Мое колено врезалось ей в лицо, сминая всю красоту. «Теперь Зигфрид точно красивей племянницы!» Слова Беляра растягивались от ускорения. Звери вокруг бросились на помощь, полетели стрелы, но все это было уже за моей спиной. Я не стал останавливаться, оттолкнулся изо всех сил и прыгнул в пропасть. Выбросил всю силу стихии назад, в землю, и целый кусок скалы треснул, обваливаясь вниз вместе с отрядом воздушницы. У меня не было на них времени. Я врубился в кроны деревьев и побежал, прыгая с ветки на ветку. Листья хлестали по лицу, кожа горела, поврежденная вихрями гелии. Только бы успеть! Где-то надо мной зашумели крылья, и я прыгнул, цепляясь за лапы. Два крупных шершня ухнули было вниз под моим весом, но с усилием поднялись и загудели еще усерднее. Воздух засвистел в ушах. Подо мной неслось зеленое море шмелиного леса. И я летел к деревне ргачей. Может ли воздушный маг так настроить магию, что нас работает без него? Не собиралась же гелия погибать вместе со всеми. Я уже издалека видел выстроенную конструкцию. Это напоминало большой церковный орган. Несколько огромных труб торчали в центре поселения. Словно муравьи, вокруг копошились звери и первушники. Одни охраняли, другие работали. Идиоты, они даже не знали, что их оставили погибать. «Ну же!» — крикнул я своим летунам. «Быстрее!» «Твою... Марк, лети отсюда на хрен Белярусь вокруг не нравилось. Над шмелиным лесом, усиливаясь с каждой секундой, раздался протяжный гул.